Глава третья Спустя три часа, когда я вернулся домой, сидевший, как на иголках нардис, буквально подскочил с диванчика в холле. «Вильгельм, где тебя носило столько времени?» Я спокойно разделся и прошел мимо парня на кухню. «У меня были дела». «Дела?» — возмущенно вскинулся тот. «Я тебя целый час на улице прождал, потом вернулся сюда, места себе не находил, а ты заявляешься только после полуночи и вот так спокойно говоришь. Дела?» Я пожал плечами. «Да, а что?» «Ты... ну ты и...» Нардис проглотил какое-то слово и, хлопнув дверью, ушел. «Судя по топоту на лестнице, наверх. Спать». Тогда как я, напротив, направился вниз в подвал где аккуратно прикрыв за собой дверь изучающе взглянул на валяющуюся посреди пустой комнаты груду костей для верности даже обошел их по кругу оглядел во всех доступных мне спектрах зрения кинул в общую кучу горсть заранее припасенных косточек однако гончая не проявила к осмотру ни малейшего интереса и даже в лежащем на боку громадном черепе не мелькнуло ни одного зловещего огонька я щелкнул пальцами проснись Хм. Разумеется, можно было отдать приказ мысленно, но вслух оказалось как-то привычнее. Впрочем, костям этого оказалось достаточно, потому что они тут же встрепенулись, зашевелились и, собравшись в единое целое, восстали с пола в виде здоровенного собачьего скелета, увенченного такой же громадной зубастой головой. При этом все кости, которые я принес с собой, остались лежать там, куда упали, а все зачарованные, наоборот, были использованы по назначению. Запомнив время, которое понадобилось псине на восстановление, я сделал пометку в прихваченной из кухни тетради, и как только костяная гончая повернула ко мне башку, так же ровно приказал. «Спи». Она как стояла, так и рухнула на пол, снова обратившись в горстку безучастных ко всему костей. Громадный череп грохнулся сверху, ударившись о камни с такой силой, что по подвалу разнесся низкий гул. Однако на безупречно чистых, гладких, замечательно белых косточках, магические узоры на которых были видны лишь одаренным, не появилось ни одной трещины, из чего я заключил, что правильно рассчитал параметры устойчивости материала к повреждениям и сделал в тетради еще одну пометку. Заново осмотрев скелеты, обозначив предварительные выводы, я пинком разбросал кости по углам и снова велел гончий. «Проснись» а потом с любопытством проследил, как стремительно собираются разбросанные мной костяшки и как поднимается на лапы совершенно невредимая гончая, истратив на воскрешение лишь на несколько мгновений больше, чем ей потребовалось в прошлый раз. При этом все кости встали строго на свои места. Ни одна не перепуталась, а практически полное отсутствие шума во время сборки позволяло надеяться, что даже в экстремальной ситуации я смогу восстановить гончую незаметно для посторонних. «Ладно, теперь попробуем по-другому». Развоплотив гончую во второй раз, я решил усложнить ей задачу и откатил скалящийся клыками череп в самый дальний угол комнаты. Туда же в разнобой накидал кучу других костей. Несколько штук в порядке эксперимента придавил камнями. На одну для верности наступил сапогом и только после этого приказал твари восстать. «Жизнь у нежити непростая». Меня в разное время пытались убить всеми возможными и невозможными способами, поэтому с Костью однажды могут поступить точно так же, а я хотел быть уверенным, что в случае необходимости смогу ее восстановить не только без особых усилий, но и не сильно потеряв в качестве. Гончая и на этот раз меня порадовала. Собралась полностью и с достойной уважения скоростью. Придавленные камнями косточки попросту выскочили оттуда, выдернутые нитями заклинания крови. Тяжелый череп, неуклюже перекатываясь, докатился до остального костяка сам, но ну а мелочь, которую я умышленно придавил сапогом, и вовсе сначала заерзала, заскрежетала, после чего каким-то хитрым образом вывернулась и тоже юркнула на положенное ей место. «Хорошая собака», — рассеянно похвалил я радостно оскалившуюся и активно завелявшую хвостом гончую, после чего подошел... Еще раз ее осмотрел, особенно уделив внимание сочленениям между костей. Однако заклинание удерживало их надежно. Даже мне не удалось вырвать оттуда ни одной, поэтому для следующего этапа испытаний псину опять пришлось усыпить, и только после этого я смог забрать из общей кучи понравившуюся мне кость. После чего взял заранее припасенный молот и одним ударом расколошматил ее в пыль. «Проснись!» На этот раз разгончий потребовалось чуть больше времени, несмотря на то, что кость я забрал далеко не самую важную. Зато заклинание сработало именно так, как я и планировал. Подобрав с пола и поставив на пустующее место одну из тех костей, что изначально не входили в состав скелета. Более того, когда кость выпрямилась, заклинания из зачарованных ранее костей переползли на новую косточку, тем самым надежно ее загрепив и вернув псине целостность я даже пощупала ее, чтобы убедиться в правильности своих умозаключений. Для этого пришлось почти целиком залезть под смирно настоящий скелет, все же иногда удобно быть маленьким, и проверить крепость соединений вручную. Чем ты занимаешься? Не, кстати, отвлек меня от изучения скелета полный нескрываемого подозрения голос Нардиса. Работаю, коротко отозвался я из-под гончий. о Я уж подумал, тебя совесть домучила, и теперь ты с досадой стучишься головой о стены, искренне сожалея, что заставил своего верного слугу несколько часов в ряду промучиться от неизвестности. Я выснулся из подсмирно стоящей псины и молча уставился на замершего в дверях парня. «Эм, это что была шутка? Признаться, смысл человеческого юмора и сейчас по большей части от меня ускользал, поэтому я не всегда мог быть уверен, что понял его правильно. При этом, несмотря на шутливый тон, на лице Нарвиса не было привычной улыбки. Напротив, он выглядел встрепанным, немного растерянным и каким-то... тревожным? «Ты что, беспокоился?» — сопоставив одно с другим, предположил я. Нардис насупился, но магическая клятва не позволяла ему ни соврать, ни отмалчиваться, поэтому он неохотно буркнул. «Да». «За меня беспокоился», — на всякий случай уточнил я. «Да, Сан, тебя побери. Тогда как ты, ты мог меня хотя бы предупредить? Оставить знак, записку, да хоть крикнуть. Так, мол, и так пойду прогуляюсь». Я выбрался из-под псины целиком и наморщил лоб. Я оставил тебя в лавке, дав перед этим вполне конкретное задание. За это время у меня возникли неотложные дела, и я ушел, не поставив тебя в известность. Собственно, я и не должен был этого делать. А у тебя на такой случай есть приказ, согласно которому в любых непредвиденных обстоятельствах ты не занимаешься моими поисками, не лезешь на рожон, а спокойно идешь домой и ждешь там». «Я ничего не упустил». Нардис насупился еще больше. «Нет». «Так зачем же ты торчал на улице битый час, прежде чем сюда вернуться?» подвел итоги я своих размышлений. «Что тебе помешало?» «Ты мог попасть в беду. Тебя могли похитить, обокрасть, поранить. Тебе могла понадобиться помощь!» эм, «Он это серьезно? Под моим пристальным взглядом Нардис вспыхнул и отвернулся. Похоже, всё-таки вспомнил, с кем разговаривает. И о том, кто именно вытащил его с виселицы. «Дело, конечно, происходило поздним вечером. Мое лицо он тоже увидел не сразу, но момент, когда мы покинули город, и я принялся прямо на ходу выдергивать из себя многочисленные стрелы, не увидеть было сложно. А уж с какой скоростью ко мне приросла отрубленная каким-то прытким стражником рука и вовсе не должно было испариться из его памяти». «Извини». Хмуро бросил Нардис, когда повисшая в подвале тишина стала воистину угнетающей. Я забыл, что на человека ты походишь лишь внешне, да и то, если захочешь». Пока я соображал, чтобы такое ответить, Нардис развернулся и ушел, не пожелав больше ничего пояснить. А когда за ним закрылась дверь, мои мысли плавно вернулись к леди Ариолли и тому разговору, который между нами состоялся. «Как вы догадываетесь, я не могу дать вам полную информацию по поводу Кариура, леди». Точно так же, как и вы не рискнете воспользоваться камнем правды во время нашей беседы. Я просто должна убедиться, понимаю, — вежливо улыбнулся я. У людей так принято, выражать эмоции даже тогда, когда их на самом деле нет. Но должен вас огорчить, потому что вашего брата уже порядочное время нет в живых. Леди на это только грустно кивнула. Знаю, он оставил артефакт, который сообщил мне об этом еще два десятилетия назад. «Тогда что же вас интересует?» — позволил себе я легкое недоумение в голосе. «И правда. Чего было нервничать, если о самом плохом она знала уже давно?» «Это сложно», — внезапно замялась женщина и беспокойно заходила по комнате. Криур был очень своеобразным человеком, но при этом чрезвычайно одаренным, и, как все гении, он жил лишь своими идеями, работой, поэтому редко прислушивался к семье. Последняя наша встреча вышла неудачной, мы расстались в ссоре. И, как это часто бывает, только спустя годы я поняла, что на самом деле причины не так уж важны. Он не прислал вам весточку после своего ухода, предположил я. Ни одной за те почти 60 лет, что мы не виделись, хотя я искала... Долгое время его искала и была готова многое отдать за сведения о том, на что или на кого он потратил последние годы своей жизни. Я задумался. О том, что у него была сестра, Кариур не говорил. А я, разумеется, не интересовался. Любопытство мне и сейчас было не очень-то свойственно. Особенно если дело не касалось лично меня. А уж тогда я и вовсе не знал, что это такое. И довольствовался лишь теми сведениями, которые старик рассказывал сам. «Вы поэтому так отреагировали, когда увидели мою флягу?» Одно время в мой дом зачистили проходимцы, готовые наплести что угодно, лишь бы получить обещанную награду за информацию о моем брате, дюрнула уголком рта леди, остановившись напротив меня. Камни, правда, уберегли меня от ошибки, а с годами поток лже свидетелей постепенно иссяк. Но награду я все-таки не отменила, поэтому время от времени все равно появляются авантюристы, готовые заявить, что якобы знали моего брата лично. Я не собираюсь этого утверждать дипломатично заметил я. Но мне известен человек, который мог бы вам в этом поклясться, и если верить ему, то последние 50 лет своей жизни ваш брат отдал крайне важному научному эксперименту. Это так на него похоже. Да, мне тоже рассказывали о нем как об увлекающейся личности. Что это был за эксперимент? Не могу сказать. Но мне совершенно точно известно, что работа вашего брата была тесно связана с жизнью человека, от которого я получил эти сведения. Криур взялся ему помочь и, насколько я знаю, сдержал обещание, хотя на это и ушла большая часть его жизни. В глазах Леди мелькнуло сомнение. Кариур был не так уж и стар. На момент, когда сработал сигнальный артефакт, ему было чуть больше 90 лет. Это не тот возраст, в котором одаренные уходят к светлым богиням. «Кариур долгое время провел в аномальной магической зоне», — спокойно ответил я. Это его ослабило и раньше времени свело в могилу. «Вам известно, где он похоронен?» «Он пожелал умереть на вершине Безымянной горы, на рассвете. Там же его тело было сожжено, а прах развеян по ветру. В тех самых местах, где ему нравилось жить и где он так долго работал». Леди Ариолло скинула на меня недоверчивый взгляд, но камень правды в её руке по-прежнему оставался темным, а значит, она могла быть уверенной, что я ни в чем ее не обманул. «Вы знаете, в какой области практиковал мой брат?» После долгой паузы спросила она. Насколько мне известно, он считался больше теоретиком, нежели практиком. Тем не менее, из-под его руки выходили весьма неплохие артефакты, а еще он славился как отличный специалист по проклятиям. «Тот человек, о котором вы говорили, тот, кому мой брат взялся помогать, он тоже был проклят?» «Да», — не счел нужным я утаивать эту информацию. «И вы уверены, что Кариуру удалось ему помочь?» «Не совсем. Но ваш брат сумел найти верный путь, поэтому существует вероятность, что с помощью его советов тот человек все-таки сможет однажды одолеть свой недуг». Леди какое-то время помолчала, а потом посмотрела на старую флягу в моих руках и тихо сказала «Если не возражаете, я хотела бы ее выкупить». Меня это не удивило. Людям нередко было свойственно прикипать душой не только к другим людям, но и к бесполезным, на первый взгляд, вещам, особенно если те были связаны с какими-то значимыми событиями. Лично для меня фляга интереса не представляла, но, поразмыслив, я пришел к выводу, что из ситуации все таки можно извлечь выгоду. Поэтому, когда леди попыталась предложить свою цену, внес встречное предложение. «Я готов отдать вам ее даром, миледи, если вы будете так добры, что подскажете, где я смогу подыскать замену». На губах леди Ореоллы снова промелькнула слабая улыбка. «Благодарю вас». «Если вы зайдёте ко мне завтра, думаю, я смогу уладить этот вопрос». В общей сложности мы проговорили чуть больше полутора часов, после чего сестра Кариура была так любезна, что заказала для меня экипаж. Поэтому домой, вопреки опасениям Нардиса, я добрался без приключений. А вот сейчас, когда прошло немного времени и у меня появилась свободная минутка, я вдруг поймал себя на мысли, что что-то не так». Нет, интерес леди Ареуллы к делам ее брата был вполне оправданным. Ее желание узнать о последних годах его жизни более чем понятным, поэтому во время беседы я постарался ответить на ее вопросы. И все же было в этом что-то неправильное, что-то совсем незначительное, даже пустяковое, что, тем не менее, заставляло меня раз за разом возвращаться к беседе и прокручивать в памяти одни и те же слова в поисках того, чего там быть не должно. Я размышлял об этом, пока возился с гончей, убирал подвал, мыл руки и менял рабочую одежду на домашнюю. Иными словами, делал все то, что делают обычные люди, особенно если у них полно времени, которое нечем занять. Поначалу, правда, эти телодвижения казались мне бессмысленными. Со временем их частое повторение начало меня слегка раздражать, но я решил, что раздражение — это тоже эмоция, поэтому приучил себя выполнять принятые в человеческом обществе ритуалы — и со временем довел их до автоматизма. К примеру, в грязной обуви в постель не ложиться, в рваной одежде на улицу не выходить, не грубить, не хамить без повода, надежно прятать за собой трупы, а также регулярно мыться, менять носки и в любой непонятной ситуации вежливо улыбаться. Говорят, улыбка обезоруживает. При виде улыбающегося человека люди непроизвольно расслабляются и настраиваются на мирный лад. А я за годы, проведенные среди смертных, настолько в этом уверился и одновременно так давно не встречался с реальной угрозой, что когда услышал скрип входной двери и приглушенный шорох в коридоре, то попросту не успел перестроиться. «Здравствуйте!» — только и успел сказать я, выйдя в коридор в пижаме и тапочках и нос к носу, столкнувшись с тремя незнакомцами, обряженными в темные тряпки. «Чем могу...» — вошедший в мою грудь до упора нож заставил меня осечься а мощный толчок чужой ладони с грохотом опрокинул навзничь не то чтобы это было больно более то я как раз не почувствовал но вот внутри что то все таки шевельнулось что то непривычное на удивление сильное давным давно забытое чувство, при появлении которого я непроизвольно замер чтобы его не спугнуть это было что то новое для меня не раздражение а наверное досада и правда Досадно, имея на руках все карты, так грубо ошибиться с выбором линии поведения. «Придурок, ты что наделал?» — шепотом ряфнул из коридора какой-то мужик. «Нам было велено забрать флягу, а ты что натворил?» «Так это... Сопляк сам под руку попался». «Идиот! Хватай флягу и уходим, пока весь дом не разбудили». На кухне тут же стало тесно. Совсем рядом послышалось надсадное сопение, а затем надо мной склонилось незнакомое бородатое лицо. Лишь для того, чтобы наткнуться на мой озадаченный взгляд и тут же отшатнуться. «Сан! Он моргнул!» «Тьфу, два раза. Привычка!» «Что?» — прошипел из коридора второй мужик. «Говорю, сопляк еще живой, у него глаза открыты!» и «Что с того?» «Добей его и валим отсюда!» Я чего то зацепился мыслью за слово «сопляк» и даже не вздрогнул, когда бородач выдернул нож из моей груди, а затем пару раз всадил его туда снова. Вот, вот что выбивалось из общего фона в поведении Ореолы. Для этих людей я был всего лишь неразумным мальчишкой, от которого не нужно было ждать угрозы. Тогда как дамочка общалась со мной как с равным, вот что меня насторожило. На радостях от такого открытия я резко сел, перехватив жадно шарящуюся на моем поясе руку. С хрустом повернул голову. Взглянул во внезапно расширившиеся глаза склонившегося надо мной мужика. И, глядя, как стремительно стекленеют его выпученные глаза, коротко приказал. «Проснись!» Звонкий щелчок пальцев прозвучал в оглушительной тишине, как удар хлыста. Или как раскат грома, раздавшийся посреди ясного неба. Неудивительно, что бородач с перепуга икнул и брякнулся на задницу от страха, будучи не в силах не то что голос подать, а даже отползти. Тот, что отдавал ему приказы и второй, чью ауру я тоже прекрасно видел, пришли в себя гораздо быстрее, поэтому с хриплым клёкотом метнулись прочь, но, судя по раздавшемуся вскрику, на до двери добежать не успели. И вообще не догадывались, что я решил сегодня не закрывать дверь в подвал, где только и ждала моего приказа смирно дремлющее чудовище. Короткий хруст, жуткий чав, сдавленный стон, вот, собственно, и все звуки, которые потревожили этой ночью наших добрых соседей. Ну а когда все стихло и в дверном проеме нарисовалась окровавленная зубастая морда, оставшийся в живых вор вдруг захрипел, посинел, позеленел и, схватившись за грудь, совершенно неожиданно завалился на бок. Похоже, у беда лаги сердце не кстати прихватило. Кость, бряцая костями, подошла ближе и, толкнув неподвижного бородача носом, послушно села рядом. «Вот незадача», — пробормотал я, убедившись, что тот действительно помер. «Но это не ты виновата. Это у него от рождения нервы слабые были». «Вильгельм, с кем ты опять говоришь?» — отвлек меня от созерцания свеженького трупа сонный голос Нардиса. После чего в коридоре послышались шаркающие шаги и душевные с подвыванием зевок — очень кстати напомнившая о том, что ночь еще не закончилась. «Так, ты за мной», — велел я псине, быстрым шагом выходя в коридор. «А ты приберись. Кажется, у меня снова образовались дела». Нардис, при виде выскользнувшей из кухни кости, враз проснулся и поспешил отпрыгнуть в сторону. Но поскользнулся в луже крови, с руганью грохнулся на пол. Запоздал рассмотрел, что творится у него под ногами, издал какой-то непереводимый звук — а потом увидел меня во всей красе и замер. «Ты... там... у тебя нож из груди торчит», — почему-то шепотом сообщил он, не смея лишний раз пошевелиться. «А, да, забыл». «Спасибо», — по привычке поблагодарил я, и, вытащив из себя совершенно чистое лезвие, прямо в пижаме и тапочках вышел на улицу.